Но у миссис Уинтерборн и её любовников так уж повелось возмущаться мужем, который её оскорбляет и издевается над ней. Хотя он в худшем случае позволял себе горячо молиться о том, чтобы Субруга, вкупе со своей несчастной заблудшей Англией, обратилась к истинной вере. Низким томным голосом, в подражание героиням душещипательных романов, миссис Уинтерборн простонала. Он умер, «Умер!» «Кто? Уиндербург?» Хлопотавший вокруг нее Сэм Браун, кажется, немного испугался. Ему, конечно, придется предложить руку и сердце, и предложение того и глядя примут. «Мой сыночек! Эти гнусные, мерзкие гунны убили моего мальчика!» Сэм Браун, все еще ничего не понимая, взял телеграмму и прочел ее. Потом вытянулся, отдал честь и...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 Анна трагически бросилась к телефону. Трагическим голосом сказала в трубку: "Подстанция?" С хрип. "Дайте мне Кенсингтон 1030. Да-да, номер мистера Уинтерборна." С хрип. "Наш милый сын, капитан Уинтерборн, погиб. Его убили эти, с хрип, звери." С хрип. Пауза. "Благодарю вас, мистер Крамп. Я не сомневалась, что вы посочувствуете нашему горю." С хрип. С хрип.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 снотворным младенцем Иисусом. Копия статуи из монастыря Сен-Сюльпис. В руках младенца болталось святое сердце, истекающее кровью и окружённое сиянием. Ещё выше, в адружено было большое распятие. Довольно дешёвая подделка под бронзу. Справа репродукция Тайной вечери Леонардо да Винчи. Цветная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 Но к несчастью, однажды, он, погружённый в размышления о блаженном мученике отца Парсонсе и ещё более блаженном мученике отца Гарните, героя порохового заговора, переходя мостовую у самого входа в Хайд-парк, попал под колёса. Пяти фунтов хватило не надолго, и больше никому было молиться о спасении души Джорджа. Так что, насколько известно Святой Римской Апостольской Церкви,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 Это был великовозрастный байскаут. Пригдавишка в блестятельной броне, в броне тупауми. Всё в жизни он воспринимал и оценивал по готовой формуле. Что бы ни случилось, а соответствующая, заранее предусмотренная формула всегда найдётся. Итак, хотя не достигнув особо высоких степеней, он в общем-то и успевал. Благополучно скользил по укатанным дорожкам где-то на втором плане.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 И это было даже приятно, а все-таки... Лучше бы Сэма не приходилось каждый раз подталкивать на первый шаг. Неужели он не видит, что ее нежная натура нуждается в утешении, в капельке истинной любви и притом сейчас же, в сию минуту? «Я его так любила, Сэм», — тихо молвила миссис Уинтерборн с искусно сделанной дрожью в голосе. «Я была совсем девочкой, когда он родился».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 В ближайший месяц 2 смерть Джорджа стала для его матери источником и других почти ничем не омрачённых радостей. Она простила, ну, разумеется, временно, самых заклятых своих врагов. Чтобы разослать побольше писем о тяжёлой утрате, письма она сочиняла с увлечением и украшала пятнами слёз. Многие бес пяти минут аристократы, обычно избегавшие этой особый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 Была отослана по загородному адресу на имя отца, и мать, безвоззрение совести, их присвоила. Остальные личные вещи и ещё причитавшееся ему офицерское жалованье отправлены были же не от Джорджа. Месяцу Интерборн старшую это привело в неописуемую ярость. "Экий дурацкий бюрократизм", возмущалась она. "Да разве её сыночек не принадлежит ей, матери? Не она ли носила его под сердцем?"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 Мадам де Бренвинье, Моль Флендерс, визальщицу времён французской революции и отъявленную негодяйку из лондонских трущоб. Но после своей смерти Жорж служил для матери источником развлечения всего месяца два. Как раз тогда, когда в распре с Элизабет миссис Интерборн достигла головокружительных высот вульгарнейшей ругани, старика Уинтерборна задавило на улице.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 Подобно бурбонам, старшая уинтерборны ничему не научились за время войны и ничего не забыли. В том-то и трагедия Англии, что война ничему не научила всех её уинтерборнов, и что ею правили карикатурно нелепая, растерянная и беспомощная людишки, заполнившая сверху донизу все посты гражданской государственной службы. Тогда как молодёжь в отчаянии махнула на всё рукой. Боже, покарай Англию.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 Но на это потребовалось бы только талика терпения, и энергии, и решимости, и здравого смысла. А бедняга Джордж к ноябрю 1918 года был измучен и истерзан сверх всякой меры. Он был немножко не в своем уме, как были не в своем уме почти все, кто провел больше полугода на переднем крае. После боев при Арасе, то есть с апреля 1917, он держался только на нервах,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 Скажи он Элизабет о своем романе с Фанни в ту пору, когда она была по уши влюблена в своего кембриджского поклонника, она, конечно, примирилась бы с этим, и все сошло бы гладко. На свое несчастье Джордж свято верил каждому слову и Фанни, и Элизабет. Он ни минуты не сомневался, что Элизабет прекрасно знает о его отношениях с Фанни. И если они об этом не говорят, так только потому, что подобные вещи вполне естественны,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 Победительница очень быстро охладела бы к своему трофею. И так обе писали ему нежное, просочувствованное, исполненное понимание письма и ужасно жалели его, мученика, изнывающего под ермом армейской муштры. Элизабет приезжала в Мидленд и прибирала его к рукам на все воскресенье. Но как-то она закрутила роман с молодым американским летчиком, и очередное воскресенье...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 Вторая — Мэри Годвин, а Фанни — Эмилия Вивиане. Он писал им в том же духе и из Франции до самого конца. И так и не понял, таким он был в сущности ослом. Разумеется, не успел Джордж ступить на корабль, который должен был отвезти его в Булонь, на базу английских войск, как и Элизабет, и Фанни, с увлечением завели новые романы.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 Что случилось? Она рассмеялась своим чуточку визгливым смешком и положила письма и телеграммы на стол. Военное министерство с прискорбием извещает меня, что мой муж пал на поле брани. Теперь, вздрогнув, швед: Ваш муж? Так, может быть, мне лучше не дурить, резко сказала Элизабет. Он давным-давно стал мне чужим. Пускай она горюет, а я и не подумаю. А всё-таки она немного всплакнула в ванной. Но Шветыв при этом оказался очень предупредительным любовником. При тумане выпили немало коньяку. На другой день Элизабет написала Фани. Впервые после нескольких месяцев молчания. Пишу тебе всего несколько слов, дорогая. Я получила телеграмму из военного министерства с извещением, что Жорж убит 4-го во Франции.